Лола, ты слышишь? Они меня преследуют, они меня поймают. Спаси меня, Лола, дорогая моя! Он истерически кричал за плотно закрытой дверью. Лола все слышала, не в силах отвечать. Тихо плакала, уже поняв, что происходит, а дом работницы Зульфия сдерживала Эр. Крепко вцепившись ему в плечи, чтобы он не ворвался в комнату к хозяйке, и, судя по силе в ее руках, она вполне могла бы работать не только домработницей, но и телохранителем. У Лолы была высокая температура, накануне проверка на тест коронавируса дала положительный результат. Но, тем не менее, она нашла в себе силы позвонить знакомому психиатру, очень влиятельному человеку в городе, и объяснить ему ситуацию. Психиатр, надо отдать ему должное, соответствовал немедленно. Буквально через десять минут он постучал в дверь ее квартиры, и вошел с двумя здоровенными парнями, помощниками, и они без лишних слов, сделав прямо на пороге успокоительный укол в руку «Р», взяв его с двух сторон, отвели к ожидавшей машине. «Лола, как ты?» — спросил через дверь психиатр. «Что-то нужно?» «Нет, Заур, спасибо. Лечусь дома, приходит врач, ставит системы, все нормально», — ответила она. «Спасибо, что пришел». «За него не беспокойся», — сказал Заур, чтобы успокоить ее. «Я сам им займусь, а пока, наверное, придется ему побыть в больнице. Достаточно только посмотреть на него, чтобы все стало ясно. К сожалению». «Буду держать тебя в курсе». «Лола, ты слышишь?» Подождав немного, Заур снова окликнул ее. «Почему не отвечаешь?» Плачу. Еле слышно донеслось из-за двери, но Зор услышал, помолчал, зная об отношениях Лолы с Эр, о которых знали, пожалуй, все многочисленные знакомые, друзья и приятели Лолы, и после паузы тоже негромко проговорил. — Не беспокойся, я сделаю все, что надо. И... Может, ты позволишь мне войти на минутку? Не бойся за меня, я в маске я уже переболел, так что нет-нет, Заур, не надо рисковать, услышал он из-за двери ее голос, и потом я так сейчас ужасно выгляжу. Зауру в ответ на эти ее слова захотелось сказать какой-нибудь легкий ненавязчивый комплимент, но он вовремя вспомнил, что сейчас не время для комплиментов. Зауж, как и многие знакомые мужчины Лолы, был в свое время влюблен в нее. Любовь была тактично отвергнута, но симпатия, взаимная симпатия оставалась, и они несколько раз пересекались по жизни, оказывая друг другу услуги и подружески поддерживая друг друга. «Ну, я пошел», — сказал он, — в дверь и вышел из квартиры. В психиатрической больнице Эр с первых же дней почувствовал себя вполне комфортно. Поначалу он искал для себя слушателей, чтобы рассказать о своих проблемах, о том, как его преследуют разные женщины с мертвыми младенцами в колясках. Даже сюда приходят, стоят под окнами часами, ожидая, что он выйдет. Но среди пациентов мало кто хотел слушать, зато все хотели говорить. В этом смысле сумасшедший дом мало чем отличается от внешнего мира. А врачи были недосягаемы, в особенности для таких рассказчиков, как Р. Они просто отмахивались от него, как и от всех других говорливых больных. Тем не менее, Р... Нашел себе подходящую компанию. Это были игроки. Не бог весь, какие искусные, но и за это, слава богу, играя, можно было делиться своими страхами и беспокойством, что прямо отсюда врачи передадут его в руки правосудие за то, что он убивал младенцев. Слушали неохотно, часто перебивая. Говорили о себе. У компании нашлась и потрепанная колода карт. И был даже свой доморощенный шулер, который так топорно демонстрировал свои дешевенькие фокусы, что и ребенку были видны его тузы в рукаве. Эр, зная почти все о шулерских картах и о различных проделках, с которыми сталкивался не раз за свою богатую практику игрока, мог легко разоблачить и поймать шулера. Он внимательно осмотрел колоду, она была чистая, а неумелый аферист за столом служивший и обеденным, откуда их компанию гнали во время раздачи обеда и ужина, больше дурачился, показывая свое мастерство, чем хотел выиграть. Играли в примитивное 21, иначе очко. И как Р не старался научить их более сложным, популярным и интересным играм, как проферанс или покер, но дальше дурака и очко дело не шло. Братья-картежники не хотели дать себе труда сосредоточиться и понять. «А у тебя есть деньги?» – спросил Р. «Один из игроков, худой, плохо побритый, с бегающими испуганными глазами молодой человек лет тридцати. Мы всегда играем на деньги». «Откуда у меня здесь могут быть деньги?» – резонно, как ему казалось, – ответил Р. «А у вас у всех разве есть...» у меня есть ответил второй игрок с лица которого никогда не сходила добрая глупая улыбка вот у него тоже показал он на третьего участника игры за столом здесь у многих есть деньги подтвердил молодой человек мы же платим медработникам а как же разве тебе не дали денег дома когда отправляли сюда спросил улыбавшийся мужчина не переставая улыбаться у меня нет дома сказал эр все молча с сожалением посмотрели на него «Ты мог бы жить у нас», – неожиданно предложил молодой партнер с бегающими глазами, суетливо поглядывая по сторонам. «Только надо жениться на моей маме. Тебе сколько лет?» «Если нет денег, тогда будем играть на пуговицы», – предложил улыбчивый пациент. «Да, да», – подхватили остальные двое, – «мы часто играем на пуговицы». «Как это?» – не понял Эр. «А что тут непонятного?» — вдруг рассердился молчавший до сих пор четвертый игрок и затряс головой, угрожающий, приподнявшись со стула. «Скажешь, у тебя и пуговиц нет? Вон у него сколько! И на рубашке, и на пиджаке! На халяву хотел, падла!» «А ну-ка, отсюда!» — подошел к ним буфетчик. «Сейчас время ужина. Освободите места за столом. «Он не хочет играть на пуговицы, пожаловался буфетчику нервный мужчина, уже весь трясясь от непонятного негодования. «Обмануть хотел!» «Ладно, ладно!» — миролюбиво проговорил буфетчик. «Подайте на него в суд!» «Поднялись и пошли, если не хотите схлопотать по шее!» Тем не менее, эта компания приняла эр в свои ряды игроков-любителей, и они почти ежедневно собирались за веденным столом со своей старой колодой карт, которая принадлежала улыбчивому пациенту. Временами к ним во время игры подходил санитар то один, то другой, и, желая подшутить над сумасшедшими, грозно предупреждал. «Опять в больнице затеяли азартные игры!» «Вот сейчас отниму у вас карты, будете знать!» Эта угроза всех четверых душевнобольных приводила в тихий ужас, и они тут же сворачивали игру, прятали карты в карманы за пасоху, а санитар, в очередной раз припугнув их, весело хохоча отходил от стола. Психиатрическую больницу Р принял как своего рода убежище – где его могли, наконец, оставить в покое его дикие видения, лишавшие его душевного равновесия, спокойствия, где он никогда не находился один. Даже если бы стремился к этому, всегда рядом были люди. Люди в халатах, люди без халатов. Но когда он скакивал среди ночи с диким криком от преснившегося кошмара... Рядом с ним справа и слева вскакивали и его соседи по палате, с проклятиями отвешивали ему затрещины, чтобы не мешал спать. И это его, как ни странно, успокаивало лучше всякого успокоительного. Он чувствовал поддержку и понимание ближних своих. Санитары в это время спали в своем закутке и никого среди ночи успокаивать не собирались. Р. поставили диагноз – мания преследования. Но не мудрствуя и лукаво, консилиум врачей-психиатров и избрал старую добрую, распространяемую ими на всех пациентов больницы, аутоиммунную теорию возникновения и развития шизофрении, когда иммунная система аномально активна. Консилиум в больнице собрался по просьбе Заура, и, начиная с молодых врачей, вчерашних студентов, и кончая профессором-главврачом, все высказали единодушное мнение. «Р» требуется лечение от неизлечимой болезни. Это было единственное неудобство в больничной жизни для «Р», Лечение. Ему кололи очень болезненные уколы, и это на целый день вышибало Эр из числа игроков. Лечение мешало течению спокойной жизни в стенах лечебницы, к которой Эр уже стал привыкать. А что ты думал? Сердито выговаривал ему своеобразно успокаивая нервный пациент, товарищ по игре. Это же не курорт. Нас всех лечат, на той сумасшедший том. «Сумасшедший дом», — удивленно повторил Эр. «Неужели?» «А ты и не знал, бедняжка, все более распаляясь, продолжал собеседник». Но скоро нас распустят, будут каникулы, и нас отпустят по домам, и никто уже не заставит нас надевать маски. Вот посмотри, уже трое задохнулись во сне от масок, и вообще нервный собеседник, приблизившись к Эр на опасное расстояние, и Эр немного отодвинулся, стараясь, чтобы его движение не показалось бы товарищу оскорбительным. Я должен вам сказать, перешел нервный пациент на шепот и вместе с шепотом почему-то на вы, вновь приблизив лицо к уху Эр, который уже не стал отодвигаться от него. Вот этой моей ноге снятся нехорошие сны, даже кошмары снятся. Ну пусть не думают, вдруг повысил он голос до крика, пусть не думают, что я дам ее ампутировать, ни за что я в суд на вас подам». Эр понял, что пришла пора ретироваться, иначе делать ноги, пока и ему не решили их ампутировать, и осторожно покинул крикливого пациента. И так как Эр больше ни с кем из больных старался не общаться, он вынужден был время от времени выслушивать подобные признания от близкого круга знакомых душевно больных. Через месяц выздоровевшей Лоли было разрешено покидать квартиру, и она вспомнила о несчастном Ре, хотя ни на минуту не забывала о нем. За время их обоюдного общения, за долгие месяцы, которые ей порой казались пролетевшими как одна минута, а иногда и длившимися бесконечно долго, когда счастливые минуты любви ее кре плавно переходили в часы нежных объятий и поцелуев, Время шалило, меняло свою суть, иногда вообще исчезало, проваливаясь глубоко в счастье, а потом в дни, когда они не могли расстаться друг с другом даже ненадолго, бывало и так, и как молодые влюбленные ходили по улицам, по паркам, по бульвару, держась за руки, и она отчетливо ощущала – как ее охватывало желание, все сильнее, все больше, и истомой разливалась по всему телу, словно рука его излучала токи, пробуждающие любовь, бурлящие соки любви, и иногда в такие минуты, если они оказывались где-нибудь наедине, они, посмотрев в глаза друг друга, останавливались и начинали страстно целоваться, не в силах отлипнуть друг от друга. И однажды, когда такое произошло, она сказала, полушутя, «Ты смотри, как молодые!» И он тут же ответил, будто ждал это ее фразы, «А мы и есть молодые!» А она тогда сказала, будто ждала его реплики, потому что любят наши души, а уже потом тела, правда? Тогда он не ответил, но и возражать не стал. И такие дни складывались в недели, недели счастья, недели и месяцы безмерного счастья, когда их тела были опустошены от этого счастья и любви, а души не находили слов и утомленно молчали, понимая, что любые слова теперь излишни. Они слились и казалось навсегда в одно целое. С ней такое происходило впервые, несмотря на уже, как бы сказать, чтобы не обиделась, далеко не юный возраст, и потому запомнилось, и потому эту любовь она хотела сохранить надолго, навсегда, и жить долго и счастливо с ним, как в сказке, но то, что случилось с ним, было настоящей бедой. И она не в силах была противостоять этой беде, бороться с этим несчастьем. Но твердо решила, что не оставит его, будет заботиться о нем, сделает все, что в ее силах. Лола позвонила Зауру, и они договорились о встрече, когда можно будет пойти навестить Ре. Ре встретил ее удивительно спокойно, сдержанно. Будто вчера расстались, не высказал никаких эмоций, заметно стесняясь, оглянулся на больных, прилипших к окнам в коридоре второго этажа, выходящим на этот маленький дворик больницы, где происходило свидание Лолы с Ре и внимательно наблюдавших за ними. Во дворике была маленькая скамейка. «Давай сядем», — предложила Лола. Они уселись на скамейку, которая находилась под навесом во дворе, и сумасшедшие остались крайне недовольны, потому что теперь под навесом на скамейке их не было видно из окон коридора мужского отделения. Душевнобольные ворча разошлись. Лола взяла Ре за руку, он чуть отдернул, не закончив жест, но руку не стал отнимать, тем не менее, поняв, что ему так некомфортно, Она убрала руку и сказала, «Как ты здесь?» «Хорошо», — ответил он, суетясь, нервно, торопливо, почти не дав ей возможности закончить фразу. Они помолчали. «Ты немного поправился, пополнел», — сказала она. «Я не видела тебя таким». Она попыталась улыбнуться. «Ты напрасно ходишь в этой маске, дорогая моя», – сказал он. «У нас от масок трое уже задохнулись, умерли. Похороны в среду, но я не пойду. Мне делают уколы, но это не помогает, потому что мне не уколы их нужны, а нужно просто прогнать этих женщин, которые приходят с колясками, с мертвыми детьми в колясках, приходят и стоят под окнами, с улицы и даже здесь во дворе». «Куда только охрана смотрит!» Он говорил лихорадочно, торопливо, проглатывая окончание слов, будто боясь, что она перебьет его, и он не успеет высказаться до конца, и вдруг замолчал. Помолчал немного. Она ждала, не вторгаясь в паузу, и потом спросил, «А где я буду жить, когда меня выпустят отсюда? Ты что, плачешь? Болит что-то?» «Я позабочусь», — сказала она, не в силах договорить до конца. «Нам сегодня разрешили телевизор», — сказал он, поерзав на скамейке. «Ты немного не вовремя пришла, дорогая моя. Не было никаких неприятностей со стороны больных. Все вели себя хорошо, и нам разрешили телевизор, дорогая моя. Его, наверное, уже включили», — беспокойно проговорил он, поднимаясь со скамейки. «Возьми», — она протянула ему приготовленные деньги. «Здесь понадобится». Я пришла бы и раньше, но после выздоровления была на карантине. Мне только сегодня разрешили выходить. У нас теперь СМС-разрешение. Увидев деньги, он, будто что-то вспомнив из той прежней жизни, поинтересовался. «А как твои дела?» Это прозвучало так обыденно нормально, что она не удержалась и внимательно посмотрела ему в глаза и не заметив в них никакого сумасшедшего блеска, никакой лихорадочной суетливости во взгляде присущих душевно больным, поняла, что это временное просветление. И с ним сейчас можно говорить, как с нормальным, разумным человеком. Да как сказать начала она, все же беспокойно поглядывая на него. Работы, можно сказать, нет, все ведь закрыто, салоны, рестораны... Девочки работают сами по себе, ходят по домам к своим старым клиенткам, а салон не получает никакой прибыли, а ведь еще за аренду платить надо. Ой, что-то я заболталась. Ты не подумай чего. Возьми деньги, пригодятся тут. Он равнодушно поглядел на деньги и вдруг, как бы вспомнив, сказал, «Нет, мы здесь играем на пуговицы. У тебя не найдется штук десять, штук двадцать пуговиц, а то я уже четыре проиграл». Она сунула деньги в карман его больничного халата, поднялась и торопливо покинула двор больницы. Лола оставила машину возле больницы. Заур, проводив ее сюда и познакомив с главврачом, который в порядке исключения разрешил свидание с больным во дворе клиники, ушел по своим делам. Лола, выйдя на улицу, плохо видела от слез. Все расплывалось перед глазами, и она не решила сесть за руль, она села в первое попавшееся, дежурившее возле ворот больницы такси, поехала домой. В машине она не в силах сдержаться, громко зарыдала. Таксист, посмотрев на нее через зеркало в салоне, понимающе покивал. «У меня племянник здесь лечился», — сказал он. «Совсем молодой парень. Теперь вроде получше ему». Лола, не слушая его, продолжала плакать. Многие отговаривали Лолу, начиная от близких подруг в салоне, уже долгие годы знавших ее, и кончая дом работницы Зульфией, советовали отказаться от своего решения, забрать к себе и заботиться о неизлечимо больном. Но она оставалась непреклонной. А что, если он опять начнет пить? резонно спрашивала Зульфия. Там закрытая больница, и у него не было возможности. А тут на воле, думаете, мы сможем помешать? Видала я бы алкоголиков, зарезать могут за стакан водки. В таких случаях ничего нельзя планировать заранее. Удрученно отвечала Лола, и, глядя на ее растерянный вид, нерешительные взгляды, что бросала она на собеседника, можно было подумать, что вот стоит еще немного нажать на нее, доказывать еще убедительнее, и она сдастся, поймет, насколько глупо и пагубно ее необдуманное решение. Время покажет. Но она решила про себя твердо, бесповоротно и чувствовала, заранее ощущала тяжесть от той огромной ответственности, что брала на себя, но избрасывать эту ответственность, трусить перед ней не собиралась. Это была ее последняя любовь, и ей казалось, что сейчас отвернуться от него было бы предательством. Он может превратить твою жизнь в настоящий ад, — говорил Изаур. Ты не знаешь таких больных, они неуправляемы. Моя жизнь уже превратилась в ад, когда он заболел, — говорила Лола. Что может быть глубже этой беды? — Ты, Лолочка, сними ему комнатку и приставь человека, пусть ухаживает за ним. — У себя не держи, — советовала близкая подруга Лолы, менеджер в ее салоне, которую она знала с юных лет. — Бог знает, на что такие больные способны. Он не буйный? С Эр происходили странные вещи. Порой, когда наступало просветление, и он вполне мог нормально думать и разговаривать, Он с ужасом оглядывался кругом, не понимая, как он сюда попал, за что его здесь держат и почему не выпускают, почему он не может идти куда хочет, ведь он не такой, как все тут его окружающие. Он со страхом смотрел на своих товарищей по несчастью, боясь, что поняв, что он отличается от них, что он вполне нормальный человек, не такой, как все здесь, они вдруг набросятся на него или зарежут ночью во сне. Но просветления среди болезни наступали все реже и длились все меньше, как полоски света, мелькавшие между вагонами набиравшего скорость поезда. И он вновь возвращался к своему обычному состоянию, говорил глупости, боялся, что в его порцию супа, который готовят в столовой, повариха влила сильный яд что старуху с мертвым младенцем в коляске ночью нарочно пропустит в палату, где он спит, и старая ведьма уложит недышащее тельце рядом с ним в его постель. И вот пришел день, когда врачи в больнице посчитали, что дальше держать Эр здесь, в больнице, не имеет смысла. Он чувствовал себя немного лучше, и не было необходимости ему занимать чужое место в лечебнице. Лола привезла его к себе. В первый день, когда, приехав из больницы, он вошел в ее квартиру, казалось, он даже немного растерялся. Он с жалким видом оглядывал богато обставленную просторную квартиру, и было видно, что он давно отвык жить в человеческих условиях. Ре весь словно съежился. Он стал даже меньше ростом, боялся сделать лишнее движение, чтобы что-нибудь не задеть ненароком, не сбить, не поломать. Лола смотрела на него, и пронзительная жалость охватывала ее сердце. Она вспоминала его лучшие дни, когда они только стали встречаться, и когда он вел себя так, будто был хозяином жизни, и ему все было по плечу, когда он мог осчастливить любую женщину, когда всем нравился, и своим неповторимым шармом, и манерой говорить, умением производить эффектные впечатления, это все надолго запоминалось людям особенно женщинам, с которыми он общался. Теперь же в своей старой убогой одежде он производил впечатление бедного родственника, который пришел просить в долг небольшую сумму на пропитание. Лола провела его в одну из комнат, которую заранее вместе с Зульфией приготовила для него. «Здесь ты будешь жить», — сказала она Ре. «Тебе нравится?» Если что-то нужно поставить в комнату дополнительно, скажи. Эти цветы тебе нравятся? Мне неловко, что я доставляю тебе много хлопот, сказал он. И те деньги, что ты дала мне, они и у меня, я их не потратил. Вот, сказал он и, вытащив из кармана, показал ей деньги. Может, мне просто снять где-нибудь комнатку подешевле? Как ты думаешь? Я не хочу обременять. Она не дала ему договорить. «Глупости!» — отрезала Лола. «Живи сколько хочешь. И потом, как ты можешь обременять меня? Мы были мужем и женой. Ты не забыл? Мы сейчас муж и жена. И я должна заботиться о тебе. Не говори так!» — вдруг рассердился он. «Я сам могу о себе позаботиться?» «Конечно, милый!» — согласилась она. «Я просто хочу всегда быть рядом». «Если не возражаешь?» «А?» «Не возражаю», — ответил он хмуро. «Вот Это... и хорошо», — сказала она. «Вот здесь у тебя телевизор, есть интернет. Это хороший компьютер, я недавно купила, а в гостиной есть пианино. Если хочешь, можно перенести его сюда». «Нет, не хочу», — он помотал головой, посмотрел в окно долгим задумчивым взглядом будто ее слова о пианино напомнили ему лучшие дни когда его жизнь была наполнена настоящим радующим сердце творчеством улыбнулся вспоминая с улыбкой посмотрел на нее спасибо дорогая моя услышав эти слова Лола невольно прослезилась, но, не желая показать вид, сказала, «Мне надо идти по делам, сейчас всего на три часа разрешают покидать квартиру, а ты располагайся, отдыхай, если что нужно, скажи Зульфие, она сделает». И Лола ушла. Эр подошел к окну, посмотрел на улицу почти без прохожих, увидел... Выходившую из подъезда Лолу, потом не раздеваясь, прилег на диван. Дверь распахнулась без стука и заглянула в комнату Зульфия. Эр тут же, как по команде, вскочил с дивана, будто совершил нечто предосудительное, валяясь без разрешения на диване. Сказывался привычный страх перед персоналом, оставшийся в нем с больницы. Этот жест не скрылся от внимания служанки, и она, понимающе тонко усмехнулась. — Что вам на ужин приготовить? И тон, с которым она обратилась к Эр, был не грубым, конечно, но гораздо более раскованным, чем когда она разговаривала с Лолой. «Р» не стал вдаваться в такие тонкости, но ну, не знал, что ответить, и пожал плечами. «Ну», — сказала Зульфия в ожидании ответа. «Я не знаю», — сказал Эр. — «все, что хотите». «Из готового есть долма и вчерашний борщ», — доложила она. «Хорошо», — покладисто ответил Эр, и Зульфия, прикрыв за собой дверь, отправилась на кухню. Эр включил компьютер, вспомнив свои лучшие дни, вошел в интернет и постепенно улегся, вспоминая прежнюю нормальную жизнь, когда ни дня не мог провести без информации из интернета. Закончив дела, Лола торопливо вернулась домой, будто оставила дома непослушного ребенка, который любил играть со спичками. Р. встретил ее добродушной, спокойной улыбкой, Она все еще с опаской вглядывалась в выражение его лица, его глаз, ища следы совсем недавней сумасшедшенки И, не находя, каждый раз облегченно вздыхала про себя, чувствуя, как покидает ее утомительное напряженное состояние. Неловко, отвыкнув, поцеловал в щеку, когда она приблизилась к нему. «Ты ужинал?» Немного запыхавшись от того, что, не дождавшись лифта, торопливо поднималась пешком по лестнице, спросила она. «Зуля покормила тебя?» «Я хотел дождаться тебя», — сказал он. и Это напомнило ей былые счастливые дни и переполнило радостью. «Мы будем ужинать в гостиной», — сказала она. «Да? Может, на кухне?» — нерешительно предложил он. — Там так уютно. — Хорошо, дорогой, — сказала она, — у меня есть отличное шампанское. Может, отметим твое возвращение, — предложила она неосторожно и тут же осеклась, с опаской бросив на него взгляд, как он среагирует. — Я не пью, — сказал он очень просто, — как она могла бы сказать. — Я не ем хлеба, чтобы не пополнять «Ну и отлично!» — сказала она. «Я тоже!» Они пошли на кухню, где Зульфия уже расставила приборы и сели за стол. «Спасибо, Зуля!» — сказала Лола. «Спасибо, Зульфия!» — как эхо повторил он вслед за ней. «Ты можешь идти!» — сказала Лола. «До завтрашнего утра. Придешь к одиннадцати». Ее предложение не обрадовало домработницу, как ожидала Лола, — Она немного помяла, задержавшись у стола, потом нагнулась к самому уху хозяйки, очень тихо спросила, «Точно?» Мне уходить? И незаметно просила опасливый взгляд в сторону Эр, невозмутимо крошащего хлеб в тарелку с супом. «Да-да», — покивала Лола, понимая, что Зульфия беспокоится за нее. И домработница покинула их. «Ты помнишь, — проговорил за ужином Ре, — я как-то предсказал эту болезнь, пандемию?» «Да», — сказала она, — «слава богу, кажется, у нас в стране пошло на спад». «Так вот, со мной это повторилось. Это редко бывает, но было мне еще одно откровение или видение, не знаю, как точно сказать». Его слова насторожили Лолу, но она постаралась не показывать вида. — И что это за новое предсказание, господин ясновидящий? — постаралась пошутить она. — Ты бы лучше погоду предсказывал, а то я вышла сегодня без зонтика и вдруг полил такой ливень, а я без машины. — А почему без машины? — спросил он, и она немного... Отошла напряжение, вновь покинуло ее. Ей понравилась будничность вопроса в ремонте. Ну и как скажешь, что новое привиделось? Не сейчас, дорогая моя. Несколько таинственно проговорил он. Тебе нравится? Спросила она после паузы. Что? Не понял он. То, что ты ешь. — Да, очень вкусно, — благодарно покивал он. — Я отвык от вкусной еды. — Привыкнешь, Зульфия прекрасно готовит, намного лучше меня. Потом они продолжали молча есть. — Я часто думаю, — сказал он. — Да, дорогой, о чем? — Нет, просто я хотел сказать, что я часто думаю, — сказал он, улыбнувшись. «Хорошо, ты не утратил чувство юмора», — сказала она, поздно сообразив, что эта фраза могла не понравиться ему. Ночью он лежал в постели и думал о том, как невыносимо тяжело жить, постоянно ожидая, что опять это случится с ним, опять навязчивые идеи кошмары будут преследовать его Опять он будет метаться, валиться без сил на пол, биться головой, как случалось в сумасшедшем доме, и опять его будут связывать, колоть уколы, от которых ему не становится лучше, и потом, когда наступит, наконец, просветление, когда ум его вернется к нормальной жизни, ему будет мучительно стыдно смотреть в глаза окружающим кто были свидетелями его ненормального поведения, смешного для невольных свидетелей и невыносимо жуткого, убийственного для него. И как можно дальше жить, если он обречен терпеть эти перепады из состояния невменяемости в спокойное человеческое состояние, когда притихший, как школьник после наказания, он не смеет смотреть в глаза людям, в глаза Лоли, и разве это можно будет называть жизнью? Это его жалкое бесправное существование, когда с минуты на минуту каждый час, каждый день со страхом ждешь, что вот опять приступ, опять накатит необъяснимое состояние невменяемости, сумасшествия, идиотизма. Так он думал, лежа один в постели. И мысли эти отгоняли прочь сон, и он терзался от пронзительного сознания никчемности своей жизни, на которую обрушилась страшная, неизлечимая болезнь. Так он думал, размышлял о своей ненужности на этой земле, в этой жизни, когда в его комнату вошла Лола. Эр почти забыл, что он в гостях у Лолы, и неожиданный ее приход заставил его послушно вскочить с постели. У нее сжало сердце от жалости. Она была потрясена, он вел себя так, словно был прислугой, которую хозяйка дома застала за предосудительным занятием и боялся, что его накажут. Лола тихо подошла к нему, протянув руку, погладила по щеке, прижалась к нему уложила вновь в постель и легла рядом. Некоторое время они оба молчали. Она обняла его. «Я давно не был женщиной, ты же понимаешь?» — сказал он, весь дрожа и тяжело переводя дыхание. «Да», — сказала она, — «понимаю». И прижалась к нему всем телом. «Ты быстро все вспомнишь». Потом они лежали в постели, утомленные, почти засыпая. И она спросила с нескрываемым любопытством. «Все же скажи мне, что на этот раз ты увидел в будущем? Мне интересно, это опять касается всего человечества или только нас с тобой?» «Только меня», — сказал Рэ и, не желая развивать дальше эту тему, прибавил. Я засыпаю. И в самом деле через минуту уснул. Она, прислушавшись к его дыханию, вспомнила их прежние ночи. Он тихо, еле слышно, посапывал во сне, как младенец. Несколько дней Лола с затаенной тревогой присматривалась к поведению, к разговорам «Ре», не появятся ли странности, признаки болезни, Порой у него были приступы легкой депрессии, когда он старался уединиться в комнате, чтобы его не беспокоили, сидел, уткнувшись в одну точку, или смотрел в окно непонятно на что на улице и болезненно, нервно реагировал, когда кто-нибудь открывал дверь, вторгался в его одиночество, нарушая его затворничество». Запереться он не мог, это было бы вызывающим жестом в чужом доме, но его нервировало, когда бесцеремонно входили без стука в комнату, а то, что он считал себя в чужом доме, зная, что такое признание обидит Лолу, не покидало его во все время, пока он жил у нее. Лола, заметив невольную мимолетную гримасу недовольства на его лице в такие минуты, перестала беспокоить Ре, наказав домработницы не входить к нему ни под каким видом, если что нужно, он сам даст знать. Но длились такие приступы недолго. Проходило несколько часов, и Ре вновь возвращался к своему нормальному состоянию. Нельзя сказать, что слишком уж общительному и разговорчивому. Он был совершенно немногословен, говорил только по необходимости, но было заметно, что временная одичалость и приступ к депрессии прошли, и он возвращается к привычному быту. И вот когда он вновь возвращался к обычной жизни – Она, выждав, когда уре было нормальное, ну, чтобы не сказать хорошее настроение, приставала к нему шутливо, чтобы он рассказал ей о своем видении, о том, что произойдет с ними, с ним. Ей после того, когда она стала свидетелем, как оправдалось его предсказание насчет пандемии, было в самом деле очень интересно узнать. Что же посетило его на этот раз? Какие видения? «Я тебе скажу, если пообещаешь не пичкать больше меня этими лекарствами», — сказал Ре. «От них мне не лучше и не хуже. Но зачем принимать, если не становится лучше?» — резонно заметил он. Лола, свято веря в силу и помощь психотропных средств, которые прописали по выходе из больницы РЭ, строго-настрого наказав следовать предписанию врача, первые дни настаивала, чтобы он принимал лекарства, даже видя его недовольное лицо при таких разговорах. Она в подобных делах была аккуратна и верила врачам, и сама, заразившись и проболев две недели коронавирусом, Аккуратно принимала все прописанные лекарства, убедив себя, что именно эти лекарства послужили для ее выздоровления. Но Ре трудно было убедить в том, в чем была убеждена она. Он не верил в лекарства от душевной болезни». И, как говорится, в трезвом уме ни на минуту не переставал считать себя именно душевно больным, как бы ни горько было это сознавать. И во все время, что жил теперь у Лолы, активно искал и читал в интернете все сведения о своей болезни и почерпнул немало информации о психических болезнях и отклонениях в поведении больных, и пришел к заключению, что надо смириться с наказанием Божьим, и никакие лекарства от этого наказания не спасут. Но в то же время и смиряться он не собирался, и в воспаленном мозгу «Ре» возникали новые планы на дальнейшую жизнь, на дальнейшее существование. То, что он долго не сможет и не будет жить у Лолы, он давно уяснил для себя» но никогда об этом не заговаривал с ней, не желая ее огорчать. «Хорошо!» — явно неохотно пообещала Лола. «Обещаю, хотя считаю это неправильным. А теперь признавайся, что нас ждет!» И она улыбнулась ясной, лучезарной улыбкой, которая так нравилась ему раньше, но теперь оставила равнодушным. Улыбнулась, давая понять, что не совсем верит его предсказаниям, несмотря на то, что стала свидетелем, когда он предсказал обрушившуюся на мир пандемию неизвестного вируса. «Ну ладно», — сказал он с таким видом, словно собирался рассказывать долгую историю. «Это касается только меня». «Как жаль, перебила она его». «Жаль, чего?» — спросил он, недовольный, что его перебили. «Ну, что меня там нет», — сказала она, отводя от него взгляд. «Когда ты узнаешь, в чем дело, поймешь, что тебя там и не может быть. Мне продолжать или ты будешь еще перебивать?» — раздраженно проговорил он. Она молча помотала головой. «Я тогда понял». Не совсем понятно, начал он, но она остереглась перебить его на этот раз. Понял, что должен уехать. Далеко. Мне надо уехать в Бразилию. Там Пауло Дороса, знаменитый бразильский игрок. Я списался с ним по интернету после того, как мне было видение. Я видел его так живо. Он приглашает меня. Я должен сыграть с ним, он чемпион, но я знаю, я уверен, что я выиграю. Что ты так смотришь? Ты не думай, мне деньги не нужны, он сам меня приглашает, все будет оплачено, я только жду его вызова. Она, не отвечая, вновь невольно покачала головой, долго смотрела на него. У него был напряженный взгляд, будто он что-то очень важное обдумывает. Потом она сказала, «Мне надо сделать несколько важных звонков. Если хочешь есть, не жди меня. Зульфия тебя покормит. Я буду у себя». И Лола вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Он даже не обернулся. Она не отказывалась от борьбы за него, виделась с известными врачами-психотерапевтами. Очень в этом помог ей Заур, у которого был обширный круг знакомых врачей, что охотно отзывались на его приглашение и старались помочь. Но говорить со всеми ими приходилось только Лоли. А это было неприемлемо. Врачи вполне естественно хотели видеть пациента, говорить с ним – Ре же не допускал близко к себе никого, и всякий разговор с Лолой, который превращался в увещевания и уговоры, вызывал у него вспышки ярости и гнева, по-настоящему пугавшие ее. Проходили дни и недели, Ре, одержимый своей новой идеей, часто говорил сам собой. Довольно громко обсуждая предстоящую поездку и турнир карточной игры в Сан-Паулу, где живет бразильский чемпион, ему становилось заметно хуже. Но вел он себя спокойно, и Лола жила в постоянном напряжении, не зная, что предпринять – отправить обратно в лечебницу или снять ему комнатку и нанять прислугу, которая присматривала бы за ним. На ночь после ухода Зульфии она стала запираться в своей комнате однажды лола вернулась домой необычно возбужденная веселая ворвалась к нему в комнату и с порога радостно крикнула мы победили победа ре наша армия освободила карабах конец войне ре непонимаще уставился на нее победили ты что не включаешь телевизор «Ты хоть в окно посмотри, что творится на улицах. Мы освободили Карабах. Ты же сам предсказывал». «Вот твое предсказание сбылось. Карабах освобожден от захватчиков». Ее хватило острая досада, хотя она и не надеялась на его нормальную реакцию по поводу этой радостной вести, которая всколыхнула ее, как и весь народ». Победа, долгожданная победа, и этой радостной вестью она, естественно, хотела в первую очередь поделиться с самым близким человеком, но не получилось. Этот самый близкий человек жил в своем собственном мире, в ненормальном мире, и его нельзя было упрекнуть». Болезнь мешала ему оглянуться и увидеть другой, реальный мир вокруг него. Лола с досадой прикрыла его дверь, не мешая ему уходить в дебри сумасшествия, хорошо понимая, что и не в силах была бы помешать эр замечал напряженные взгляды лолы которые она мимолетом бросала на него и старалась смягчить видя его открытый насмешливый вполне нормальный встречный взгляд слышал намеренно громкое ворчание домашней прислуги на кухне, когда хозяйки не было дома. И Фахрия могла вдоволь пожаловаться самой себе о том, когда этого психа заберут обратно, когда он чертям собачьим покинет нас. Хозяйка уже совсем извелась, бедная. Из-за этого ненормального к нам перестали гости приходить. А какой был раньше дом? Смех, радость, полно людей, несмотря даже на карантин. И лоли грусть-тоску сбивали, а «Она забывала о нем и была весела, люба дорого посмотреть, а теперь...» Эр слышал все ее слова, потому что ее негодование и было рассчитано на то, чтобы быть услышанным. Но оставался абсолютно спокоен, так как уже пришел к твердому решению. И это решение он лелеял, рассматривал, обдумывал его со всех сторон и все больше и больше убеждался, что верно принял его. В Бразилию, в Бразилию там ждет его Паула Доросса, знаменитый игрок, который никогда не проигрывал. А посмотрим, как с ним с «Р» он справится. Он уже недели две вел невидимую тайную переписку со своим далеким соперником, а длительный тренировки. Колода карт, которую он припрятал В тайне от Лолы Превратилась в трепичную, Негодную теперь для игры Но тем не менее он по ночам Долгие часы подряд Вел игру в уме Утомлялся Немного передохнув продолжал И обессиленный засыпал И во сне видел карты Из своего коварно Ухмылявшегося противника Уверенного, что победа будет за ним Лола все еще пыталась наладить с ним хотя бы прежний слабый контакт, но видела, как он безнадежно с каждым днем все больше отдалялся от нее, запирался в комнате и, тихонько приложив ухо к двери, можно было услышать его негромкое, лихорадочное, невнятное бормотание, будто он спорил с кем-то. Короткие промежутки, когда ум Р. прояснялся, он с ужасом обнаруживал себя на темном, непроницаемом дне беспробудного безумия, понимал, ясно осознавал, что болен, что безумен что подобных минутных прояснений, ничего не приносящих, кроме жуткого ужаса, пронзительного осознания неизлечимости своей болезни, не ожидается в дальнейшем, что он обуза, проклятие для каждого, кто захочет заботиться о нем, захочет посвятить свою жизнь ему, и Эр все больше убеждался. Вот вновь наплыла, накрыла его со скорбной его головой волна, что принял правильное решение – уехать, убраться отсюда, никому не мешать. Ему никто не нужен, так же, как и он не нужен никому. И однажды среди ночи, когда Лола тревожно спала в своей комнате, а домработница Зульфия в последние недели, остававшаяся в доме хозяйки на всякий непредвиденный случай, спала на раскладушке, в кухне крепким здоровым сном дом работницы эр потихоньку встал с постели на которой не мог заснуть уже несколько ночей обдумывая нечто обсматривая нечто не поддающееся описанию нечто оделся он оглядел свои старые лохмотья изношенные ботинки протертые почти до дыр брюки Засаленный пиджак Старье, что не позволил Лоли выбрасывать, и решил не надевать их. А надеть новый костюм, что Лола купила ему в первый же день, когда он переехал к ней. Дорогой костюм с ремнем Бали, который привезли из дорогого магазина вместе с шелковой рубашкой с запонками Дюпон, эти полузабытые Атрибуты смутно, весьма туманно напомнили на мгновение эрблые времена, когда он любил модно одеваться и мог сам себе покупать дорогую одежду. Он только однажды надевал костюм, чтобы порадовать Лолу, которая просто расцвела и даже прослезилась дурочка, когда увидела его тщательно побритым, пахнущим дорогим одеколоном и разодетым, как принц. Правда, довольно пожилой и потрепанной жизнью принц. Но это было только раз, когда, поддавшись увлечению и желая сделать ей приятное, он оделся, как на демонстрацию мод. Даже Зульфия тогда, увидев его таким преображенным, восхищенно подсокало языком, во все остальное время он ходил по квартире в халате и не имел никакого желания часто впадая в депрессию, показать нос на улицу. Теперь он тщательно оделся. И будет приятно», — подумал он машинально. Попрыскал себя одеколоном, но бриться не стал. Многодневная борода, по мнению Лолы, очень шла ему. И сейчас выглядел в новом костюме, как успешный бизнесмен средней руки. «Пусть там в Бразилии знают наших». Он поначалу хотел оставить Лоли письмо, чтобы не волновалась. Все-таки она любила его, и он тоже, как умел, отвечал взаимностью. Теплая волна при этой мысли прихлынула к сердцу, но получилась только короткая записка на экране монитора. Больше у него не нашлось слов. «Я уезжаю в Бразилию, в Сан-Паулу на чемпионат по картам. Не беспокойся за меня, преду чемпионом, ты будешь гордиться мной». Дорогая моя, и Эр тихонько на цыпочках, как вор, укравший костюм, подумалось ему, вышел из квартиры, плотно, бесшумно прикрыв за собой входную дверь. Шел проливной дождь, и сильный ветер валил с ног, и он пожалел, что надел такой дорогой костюм, теперь он испортится». Но усмехнулся этой нелепой мысли, и торопливо, насколько мог, против ветра зашагал по улице. Было еще темно. Ночь продолжалась. Труп «Р» обнаружили через сутки в море. Свирепый северный ветер хазри, бушующий вот уже два дня поднял огромные волны на Каспии, труп отнесло далеко от берега, от Приморского парка, бульвара, на котором они с Волой так любили гулять, предвкушая предстоящую ночь любви, ночь счастья и бесконечно долгую жизнь. Дорогая моя,